Часть вторая. Когда совещание подошло к концу, Ян вызвал своего адъютанта. "Лейтенант Гринхилл, примите все необходимые меры по организации эвакуации гражданского населения. Лучше всего просто следовать протоколу для подобных ситуаций, если он, конечно, есть". "Я буду ждать приказов Вашего превосходительства", ясным и убеждённым голосом ответила Фредерика. "Я так понимаю, у вас уже есть план. Но мне ведь нужно оправдывать ожидания, верно?" Ян не был любителем похвастаться. Он презирал обманчивые фразы о несомненной победе и огромных военных успехах. Подобное не помогло бы ему выиграть ни одной битвы. И у Фредерики были собственные причины верить свою командира. Когда ей было 14, и они с матерью находились на планете Эль-Фасиль, ей лично довелось ощутить мощь имперского флота. В то время, будучи ещё совсем юной, девушка справлялась с трудной ситуацией, лучше склонной к истерике матери. А человеком, ответственным за эвакуацию мирных граждан, был никто иной, как Ян Венли, который вон незадолго до того повысили до младшего лейтенанта. Эта молодая молодая лейтенанту Фрдерику принесла собственноручно приготовленные бутерброды, затем она Рубка спросил его о шансах на успех, но он витал в облаках и ответил уклончивыми фразами вроде: "Ну, и как-нибудь", что только усиливало тревогу недоверя людей. Он делает всё, что может. Те, кто делают меньше, не имеют права критиковать его. Фрдерика, вставшая на его защиту, была единственным союзником Яна. Но после того, как ему удалось придумать замечательную стратегию побега, и он стал героем, всё изменилось. Маверяли в его гений с тех пор, как он был ещё никому известен. Хором хвалили массы. Напоследок наградив Яна долгими взглядом, Фердерико вернулась в столицу, где воссоединилась с отцом, давая там Гренхиллом и ухаживала за матерью, пока пыталась поступить в военную академию. Долгое время отец считал амбиции дочери на военном поприще результатом своего влияния. В то время как Фредерике из прошлого могло помочь Йону только в мелочах, теперь её способности и положение значительно выросли, и без неё Ян, плохо разбиравшийся в мужной работе, мог бы погрязнуть в документах. Увеличение её ценности для адмирала было для Фредерики немалой радостью. Но исключительно личной, вслух они адъютант Яна, олицетворяющая в равной мере красоту и ум, предпочитала не говорить. В зал совещания вернулся Вальтер фон Шанкопф. Казалось, командующий обороной крепости, известный своим острым языком, хочет что-то сказать. Поглаживая свой заострённый подбородок, Шанков без стада обратился к Яну. «Понимаете, я тут подумал. Что станут делать наши правители, узнав, что на Хайнасе не больше небезопасно? И меня вдруг осенило. Они ведь наверняка решат бросить свой народ и сбежать вместе с семьями в неприступную крепость из Ирлона». Ян промолчал, хотя сам не смог бы утверждать наверняка, Потому ли, что не знал, что сказать, или потому что не хотел? То, что высокопоставленные чиновники Союза злоупотребляли своей политической властью, сильно его расстраивало, ведь они смотрели свысока на сам дух демократии, за который он сражался. Как бы то ни было, он был не в том положении, чтобы высказывать такое мнение. Те, кто должны защищать свой народ, но вместо этого думают лишь о собственной безопасности, должны понести соответствующие наказания. «Было бы неплохо собрать их в кучу и подарить Лоенграму одной аккуратной посылкой. Или вы могли бы просто казнить их за измену, а потом вы могли бы сами взойти на вершину власти. Республика Эзерлан — не такая уж плохая идея». Хотя трудно было сказать, насколько Шунков всерьёзен, он явно полагался на решение Яна. Если бы командующий согласился, то он лично возглавил бы разнориттеров, чтобы арестовать этих нечистых на руку чиновников. На мой взгляд, политика похожа на канализацию. Есть бежало прямого ответа Ян. Без неё общество не сможет функционировать, но она столь зловонна, что приближаться к ней никому не хочется. Есть те, кто очень бы хотел к ней приблизиться, но не имеют такой возможности, парировал Шонков. А есть и те, кто и не хотел бы этим заниматься до да вынужден. Может, странно для меня такое говорить, но и вы встали военным не потому, что вам того хотелось. Не думаю, что из этого следует вывод, что все успешные военные должны становиться диктаторами, сказал Ян. Если это и так, то я предпочту поскорее умыть руки и не лезть в это грязное дело. Поддерживать диктатора или сопротивляться его власти и бороться за свободу решает народ. Я живу в этом государстве уже 30 лет, и до сих пор не могу найти ответа на один вопрос: как относиться к парадоксу, когда большинство граждан желает диктатуры, а не демократии? Молодой командующий привычным движением одновременно пожал плечами и покачал головой. Сомневаюсь, что кто-то может ответить на этот вопрос. Ян сделал паузу, глубоко задумавшись. Прошёл миллион лет с тех пор, как люди научились добывать огонь, но пожары случаются до сих пор. А современная демократия не существует ещё и 2000 лет. Думаю, ещё рано делать какие-то выводы. Шон кап вподумал, что подобные рассуждения больше подошли бы антропологу, а не историку, которым, как всем было известно, мечтал стать Ян. Сейчас важнее другое, сказал Ян, меняя тему. Нам предстоит множество неотложных дел, так что давайте займёмся ими. Бессмысленно спорить об ужине, если завтрак ещё не готов. «Кстати, вы слишком великодушны, возвращая ингредиенты обратно поставщику. Мы просто одолжили их, когда они были нам нужны, а теперь нужда в них отпала, так что мы можем вернуть их. А что будет, если они нам снова понадобятся? Мы одолжим их ещё раз. А пока позволим империи взять их на попечение. Жаль только, что процентов за пользование они нам не заплатят. Знаете, крепость — это как жена, и нельзя вот так запросто друг другу одалживать». Не выдержал словесной игры Шунков. Сомнительная метафора командующего обороной вызвала у Яна кривую улыбку. Но если бы мы стали просить, то нам бы, конечно, отказали. Так вы говорите, что это будет ловушкой? Наш противник, знаменитый адмирал Рентель, входящий в двойную звезду Имперского флота. Он не из тех, кто попадёт в ловушку. На взгляд Шункова, выражение лица его командира в тот момент больше подходило не великому полководцу, разрабатывающему гениальную стратегию, А студенту, собирающемуся подшутить над печальным взносным учителем.